Глава двенадцатая. Големы. Темная тишина окружала маленькое убежище игроков, где только едва заметный свет от горящих факелов освещал их тесное пристанище. Внутри царило напряжение. Фландерс и Бетти сидели за грубо сколоченным столом, сутулившись и устремив взгляды на карту, которую они разложили перед собой. На карте была нарисована деревня, окружающая ее местность, с отметками мест, где они уже успели побывать. В воздухе витала тревога, вызванная не только опасностью, которая могла поджидать их снаружи, но и теми подозрениями, что поселились в сердцах местных жителей. «Нам нужно что-то делать, Фландерс», сказала Бетти, прерывая тяжелое молчание. В ее голосе слышалось тревога и раздражение. «Мы ведь понимаем, что они начинают нас подозревать!» Фландерс поднял голову и устало потер глаза. Он чувствовал, как давление ситуации нарастает с каждым днем. С момента, когда они покинули родные земли и направились в эту глухую деревню, их главной задачей была подготовка к походу в край. Но сейчас все стало гораздо сложнее. «Я знаю, Бетти», — ответил он, стараясь говорить спокойно, хотя внутри его разрывали противоречивые чувства. «Но что мы можем сделать? Мы и так уже сделали для этой деревни больше, чем они могли ожидать». «Вот именно!» — Бетти хлопнула рукой по столу, заставив карту слегка подскочить. Мы построили им дома, вычистили шахты, помогли со строительством и сбором урожая. А они все равно смотрят на нас с недоверием. Особенно этот Джон. Мне кажется, что он что-то замышляет. «Джон?» – переспросил Фландерс, нахмурившись. «Он ведь уже ушел. Если бы он действительно что-то планировал, разве он покинул бы деревню?» «Может, он ушел именно для того, чтобы вернуться с доказательствами?» – предположила Бетти, сжимая кулаки от волнения. Мы не можем терять бдительность. Я не доверяю ни одному из них. Все это подозрительное поведение. Оно говорит о том, что они что-то знают. Фландерс глубоко вздохнул. Его мысли метались между верностью своим друзьям и здравым смыслом. Он понимал, что нельзя упускать из виду вероятность того, что их миссия в деревне может провалиться. Но он также знал, что слишком многое поставлено на карту. Мы должны продолжать помогать им. Наконец, сказал он, стараясь держать свой голос ровным. «Если мы прекратим, то подозрение только усилится. Нам нужно показывать, что мы здесь для их блага». но разве ты не видишь, что наша помощь только усугубляет ситуацию?» Бетти развернулась к нему, ее глаза сверкали от негодования. «Они принимают нашу помощь, но это только усиливает их подозрения Может, нам стоит отступить? Уйти из деревни пока не поздно?» Фландерс не сразу нашелся с ответом. Бетти могла быть права, но уход означал бы признание поражения, и это могло бы разрушить их планы. Они должны были подготовиться к походу в край, и эта деревня могла стать их лучшим шансом на успех. «Мы не можем уйти», — наконец сказал он, решив отбросить сомнения. «У нас есть цели, и мы должны добиться ее. Если мы сейчас отступим, то потеряем все. Мы должны думать о крае, а не о том, что нас здесь подозревают». Бетти посмотрела на него с разочарованием. Она чувствовала, что их настойчивость, их упорство, возможно, ведет их к катастрофе. Но в то же время она знала, что Фландерс прав. Их задача была слишком важна, чтобы просто отступить. «Ладно», — наконец сказала она, сложив руки на груди. «Но что мы будем делать дальше? Мы не можем продолжать так, как будто ничего не происходит». Фландерс на мгновение задумался. Его взгляд вновь скользнул по карте. В этот момент в их убежище вошел Чип, с усталым видом бросивший на стол две тяжелые кожаные сумки. В его глазах читалась усталость, но также удовлетворение. «Вот, я достал это в шахте», — сказал он Вай на сумке. «Железо? Целых два стака! Этого хватит на многое!» Фландерс и Бетти переглянулись. «Два стака железа — это действительно много!» Достаточно, чтобы создать несколько големов, которые могли бы стать серьезной поддержкой в защите деревни и укреплении их позиций. Но также это было железо, добытое без ведома местных жителей, и они знали, что его необходимо использовать с умом. «Мы можем создать из этого железа големов», — предложил Фландерс, его глаза заблестели от новой идеи. «Если мы приведем в деревню новых големов, то это может смягчить их подозрения. Они увидят, что мы действительно заботимся о них». «Големов?» – переспросила Бетти, словно проверяя, правильно ли она его поняла. «Ты хочешь сказать, что мы создадим их здесь, а потом приведем в деревню?» «Именно так», – кивнул Фландерс. «Здесь мы сможем спокойно работать, без посторонних глаз». «Потом мы просто отправим голема в деревню, и пусть жители думают, что они появились сами собой, как Дарса выше». Бетти задумалась. Это действительно был хитрый план. Големы могли стать символом их добрых намерений, при этом не вызывая лишних вопросов. Но она понимала, что такой план потребует времени и осторожности. «Хорошо», — наконец согласилась она. «Давайте попробуем. Но, Чип, будь осторожен с тем, куда и как ты носишь железо». «Не привлекай лишнего внимания». «Я уже об этом позаботился», — спокойно ответил Чип. «Никто ничего не заметит. Большую часть железа я уже перепрятал, и теперь нам нужно только заняться созданием големов». Фландер скивнул, признавая, что Чип проделал хорошую работу. Однако, несмотря на то, что план казался разумным, внутри него все еще теплилось сомнение. Он понимал, что любая ошибка могла бы привести к катастрофе. В течение следующих дней трое игроков погрузились в работу. Чип отвечал за добычу и переплавку железа, Бетти помогала с созданием частей для големов, а Фландер скоординировал их действия и следил за тем, чтобы никто из деревни не заметил их приготовления. Все они старались быть как можно более скрытными, понимая, что малейший просчет может раскрыть их планы. Фландерс и Бетти часто спорили, обмениваясь различными идеями о том, как лучше всего использовать железо и как избежать подозрений. Бетти настаивала на том, что им нужно быть осторожными, не делать резких движений и по возможности избегать лишнего внимания. Фландерс же считал, что настало время для решения. Он хотел доказать деревенским жителям, что они способны на большее, чем просто помощь по хозяйству и что их намерения искренни. Однако Бетти не разделяла его энтузиазма. «Фландерс, ты не понимаешь, насколько тонка грань между помощью и навязчивостью», говорила она однажды вечером, когда они остались наедине в убежище. «Мы уже слишком долго заигрываем с ними. Если мы продолжим так же настойчиво влезать в их дела, они рано или поздно догадаются, что мы что-то скрываем». Фландерс, не отрываясь, собирал части будущего голема. В его руках железные блоки скреплялись крепкими, невидимыми нитями магии, образуя туловище и руки будущего защитника деревни. Но он все же остановился и посмотрел на Бетти, вздыхая. «Мы должны показать им, что можем быть полезными», возразил он, на этот раз мягче, стараясь не обострять и без того напряженную атмосферу. «Големы — это идеальное решение. Они смогут защитить деревню, пока мы будем заняты нашими делами». «Это не просто жест, это доказательство того, что мы на их стороне». Бетти скрестила руки на груди, откинулась на спинку стула и задумчиво уставилась в потолок. Ее мозг лихорадочно пытался найти иной выход из сложившейся ситуации, но все варианты, которые приходили на ум, казались недостаточными. «А что, если они начнут задавать вопросы?» – не сдавалась она. «Где мы взяли столько железа? Как мы успели все это сделать, если проводили время в деревне? Мы не можем спрятаться за этими големами, как за щитом, и надеяться, что все само собой разрешится». Фландер задумался над ее словами. Они действительно ходили по тонкому льду. Он это понимал, но и отступить сейчас означало бы полностью потерять доверие тех, кто уже начал им верить. Он поднялся, подошел к Бете и положил руку ей на плечо. «Послушай, я знаю, что это риск», — начал он, пытаясь говорить уверенно и убедительно. «Но у нас нет другого выхода. Мы должны сделать что-то, что будет напоминать им о нашем участии и в то же время даст нам возможность сосредоточиться на главной задаче. Мы создадим големов и приведем их в деревню. Пусть они работают, пока мы продолжаем наши поиски». Бетти вздохнула, чувствуя, как ее уверенность медленно тает. Но она не могла отрицать, что в словах Фландерса есть доля правды. Они оказались в положении, где любая ошибка могла стоить им слишком дорого. И если сейчас они остановятся, то это может стать началом конца их миссии. «Ладно», — наконец сказала она, поднявшись на ноги и оглядывая частично собранного голема. «Но мы должны быть осторожными. Мы не можем допустить, чтобы кто-то узнал о наших планах раньше времени». «А когда мы приведем голема в деревню, нужно будет сделать все возможное, чтобы это выглядело как настоящее чудо». Фландерс улыбнулся, почувствовав, что часть напряжения ушла. Ему удалось убедить Бетти, и теперь они снова были на одной стороне. «Мы справимся», — уверенно сказал он. «В конце концов, это всего лишь еще одна часть нашей миссии». Они вернулись к работе. Чип, который в это время проверял свои запасы железа, также присоединился к обсуждению. Он принял решение выделить часть железа для создания нескольких дополнительных инструментов, которые могли бы пригодиться им в будущем. Остаток же был полностью посвящен созданию големов. «Этого должно хватить», — сказал он, показывая на аккуратно сложенные железные блоки. «Когда все будет готово, мы можем начать активацию». Создание големов заняло у них несколько дней. Они работали, не покладая рук. Ландерс и Бетти следили за тем, чтобы никто из жителей не заметил их активной деятельности, особенно избегая встречи с Сидни Бартом, которые уже начали высказывать свои подозрения. Каждый раз, когда они выбирались в деревню, они старались вести себя как можно естественнее, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но напряжение нарастало, особенно когда жители начали замечать исчезновение небольших запасов железа, которые раньше были частью деревенских резервов. Дин и Сэм, двое опытных шахтеров, начали активно обсуждать между собой странные пропажи. Они вспомнили слова Джона о том, что игроки не так просты, как кажутся, и это еще больше усилило их недоверие. Чип, понимая, что ситуация становится все более напряженной, старался оставаться в тени, избегая встреч с подозрительными жителями. Он сделал все, чтобы оставаться незаметным, даже жертвуя частью своей добычи, чтобы замаскировать следы. Когда, наконец, все големы были готовы, Фландерс и Бетти собрали их в глубине леса, неподалеку от деревни. Теперь оставалось только активировать их и привести в деревню, как это планировал Фландерс. Однако именно в этот момент снова вспыхнул спор между ним и Бетти. «Я все еще думаю, что это плохая идея», — сказала Бетти, глядя на неподвижные фигуры големов. «Мы сами загоняем себя в угол. Если кто-то узнает, что это мы их сделали, никто не узнает». Перебил ее Фландерс, стараясь сохранять спокойствие. «Мы доставим их в деревню ночью. Големы просто появятся, как будто их послала сама природа. Жители воспримут это как знак. Они перестанут нас подозревать и будут благодарны. Или же начнут задавать еще больше вопросов», – парировала Бетти, скрестив руки на груди. «Мы сами можем оказаться в ловушке, которую устроим для себя. Это слишком рискованно, Фландерс!» Фландерс помолчал, обдумывая ее слова. Он знал, что Бетти права в своей тревоге, но он также знал, что у них нет другого выбора. Они уже зашли слишком далеко, чтобы сейчас отступать. «Риск есть всегда», — наконец сказал он, — его голос был полон решимости. «Но у нас нет другого выхода. Мы должны завершить то, что начали. У нас слишком много поставлено на карту». Бетти неохотно кивнула, понимая, что спорить дальше бесполезно. Она могла лишь надеяться, что их план сработает, и что они смогут избежать неминуемой катастрофы. В ту ночь они активировали големов. Фландерс, Бетти и Чип стояли на небольшой поляне, когда гигантские железные существа начали двигаться, и глаза засветились ярким светом. Големы, как верные стражи, последовали за своими создателями, не сдавая ни звука, но их тяжелые шаги оставляли заметные следы на земле. Когда они приблизились к деревне, Фландерс дал сигнал. Чип и Бетти скрылись в тени, а Фландерс аккуратно направил големов к окраинам поселения. Железные стражи вошли в деревню с разных сторон, как будто появились из ниоткуда. Их внезапное появление вызвало переполох среди жителей, но вскоре все восприняли это как чудо. Големы несли с собой ощущение безопасности. И даже самые подозрительные жители, такие как Сидни и Барт, на мгновение забыли о своих сомнениях. Питер, который был среди первых, кто увидел големов, был поражен. Он воспринял это как знак свыше, что игроки были правы, что их помощь – это действительно дар. Он даже провел небольшую церемонию благодарности, где жители молились за своих новых защитников. Однако, несмотря на кажущийся успех, Фландерс и Бетти не могли избавиться от ощущения, что эта победа может быть временной. Внутри них продолжали теплиться сомнения и тревога. Они знали, что пока они остаются в деревне, опасность разоблачения будет висеть над ними, когда моклов меч. Когда ночь полностью окутала деревню, игроки вернулись в свое убежище. Они знали, что теперь у них будет немного больше времени для выполнения своей миссии, но в то же время осознавали, что теперь любое их действие будет рассматриваться через призму этого чуда.